Глава 25. День и ночь грохочет порт. Сентябрь 1988 года. Поганая какая-то столовка! Дима досадливо сплюнул, выйдя на крыльцо. «И не говори, брат, но выбора-то совсем нет. Я запахнулся в мокрую плащ-палатку». «Мне по-сентябрьски ледяной дождь, казалось, выстудил меня насквозь». «Ну да, Попадалова». Негромко перебрасываясь отрывистыми фразами, мы шли с напарником мимо замерших в ночном оцепенении многочисленных домишек старой постройки, прилепившихся еще со времен основания города к территории речного порта. По велению судьбы и многомудрого начальства Сегодня нас выставили патрулировать улицу Заводскую, что уже больше века под разными названиями отделяло чопорный центр города от шумного, ваняющего нефтью и сырой деловой древесиной речного порта. Что мы тут делали и кого пугали своим жалким мокрым видом, мы так и не поняли. Когда мы добрались до участка поста... Многочисленные сотрудники местных предприятий уже покинули этот промышленный район. Жильцы нескольких жилых домов, разбросанных на этой промышленной площадке, в этот вечер предпочли сидеть дома, слушая из-за плотно закрытых рам завывания ветра, дующего с реки. «Что, с Ленкой не помирился?» — спросил я напарника, когда мы заскочили сушиться в помещение единственного на этой улице гастронома. «Нет, не звонит, не пишет». «И в чем дело?» «Замуж хочет». «За кого?» Димин взгляд подсказал мне единственно правильный ответ. «А ты что?» «Слушай, мне 25 лет, зарплата нищенская, образования нет, живу с мамой, балбес-балбесом. Какой из меня муж?» «Просто встречаться дальше она не согласна?» «Нет». Говорит, что это потеря ее времени. «Или?» «Или?» «А у тебя с твоей как?» «Дим, с какой моей?» «Ну, с этой. Настя, которая?» «Брат, я Настю приютил, потому что ее из общежития выгнали. А домой ехать она не хотела по личным причинам. Она у меня жила, пока ремонт был в общаге. Неделю назад съехала. Все. Отношений больше нет. Мы с ней друзья». Если ей будет нужна помощь, я ей не откажу. Если она мне будет полезна, возможно, она мне поможет. Мы нормально расстались, но расстались. Так что моя квартира и постель пуста и холодна. Ладно, пошли, а то вон местные алкаши при нас стесняются бормотуху взять. Мы кивнули местной гепоте, напуганной появлением невиданных здесь ранее постовых и вышли на улицу. К 11 часам вечера мы с Ломовым в конец продрогли, окоченели и проголодались, и я поставил вопрос ребром. Абориген центра Дима, пару минут поморщив лоб, сказал, что единственным местом, где в это время можно пожрать, но именно пожрать, является рабочая столовая речного порта. Огромный полутемный зал был стыл и мрачен. Я поковырялся в склизких, как сопли, макаронах и политом жиром или другим каким-то маргарином шницеля, колющим язык крупной сухарной панировкой, выпил еле теплый чай, и мы вышли из столовой в еще более мрачном настроении, чем были до этого. Как прожить оставшиеся до конца смены полтора часа, было совершенно непонятно. «Дима, если мы пойдем к отделу медленно-медленно, гусиным шагом, мы как раз к часу ночи придем на базу. Предлагаешь выдвигаться прямо сейчас? Дима, если мы не будем двигаться поступательно и постоянно, я от этого ветра застыну, как статуй, и тебе придется меня волочь на себе. Ладно, пойдем потихонечку». Подгоняемые порывами ветра от реки мы шли в сторону остановки электрички «Река Центральная», мимо мрачных зданий старых особняков со зловещими темными окнами многочисленных контор, единственным освещением которых были тусклые лампочки датчиков сигнализации. Неожиданно тишину этого спящего, замкнутого в себе мерка разрезал горький всхлип. Плакал определенно человек... Плакал очень горько и беспомощно. Мы замерли на месте, пытаясь определить направление, откуда шел звук. «Вроде там», — еле слышно шепнул мне Дима и махнул рукой. Когда мы настороженно вошли во двор купеческого особняка конторы Запси сиб бречь флот -Снапс -Быт», перед глазами открылась следующая картина. На высоком крыльце флигеля, сваренном из черных металлических прутьев, стояли, прижавшись друг к другу и прикрывшись большими кожаными портфелями, две молодые женщины в демисезонных пальто. В двух метрах от крыльца, глядя голодными глазами на повизгивающих от страха баб, сидел большой, почти черный кабель немецкой овчарки. «И что тут у вас происходит?» Громко гаркнул Дима, так неожиданно и резко, что все присутствующие вздрогнули. Женщины на крыльце, а это оказались две невысокие девушки, на вид лет двадцати пяти, что-то пытались объяснить, показывая руками на собаку. Но то ли от холода, то ли от истерики понятных пояснений мы не услышали. «Что вы говорите? Нам ничего не понятно». Я попытался подойти к крыльцу, игнорируя собаку, но только отчаянный прыжок назад позволил мне увернуться от щелчка клыков черного монстра. Девушки истошно завизжали, а Дима, воскликнув «Дай я тебя сейчас!», оттер меня плечом, одновременно доставая пистолет из кобуры и обходя собаку сбоку, чтобы крыльцо с девушками не оказалось на линии огня. «Дима, Дима, подожди, не бери грех на душу!» «Хорошая собачка! Хорошая!» Я бездумно перекрыл Диме линию стрельбы, в два шага обогнав его вновь и протянул открытые ладони в сторону пса, делая умильное лицо. Собака, очевидно, знала, что такое огнестрельное оружие. Она пятилась к крыльцу, скаля и яростно вздымая мощный загривок. «Дима, пистолет убери, пожалуйста!» «Хорошая собачка! Хорошая!» Вторая атака пса была мгновенной. На пределе своих сил я успел согнуться в безумную букву ЗЮ, и всего на пару сантиметров мой пах разминулся с пастью зверя. Ошибка грозила мне стойкой сексуальной дисфункцией. — Ну что, справился? — ехидненько спросил Дима. — Может быть, позволишь мне? Дай мне пару минут, потом я отойду, если не получится. Я судорожно думал, какую вещь в моем обмундировании жалко меньше всего. В голову ничего не приходило. «Дима, помоги мне!» Я ухватил напарника за плечо, спрятался за него и стал конфузливо стягивать с себя сапог. «Мужчины, вы собираетесь нам помогать?» Темноволосая барышня с ямочками на щеках дала о себе знать. Вторая анемичная блондинка в сером пальто почти не подавала признаков жизни. Временами ее начинала пробивать крупная дрожь. «Девушки, мы просто не хотим убивать собаку!» — отрывисто крикнул я, с трудом натягивая узкое голенище на босую ногу. «Еще пять минут, и спасать будет некогда!» Жизнь радостно ответила то, что с ямочками. «Ну все, я был готов!» Холодные сырые внутренности сапога мгновенно выстудили голую стопу и придавали ясность мыслям. Я выставил вперед руку с намотанной на кисть портянкой и, дразня пса, двинулся вперед. «Хорошая собачка! Хороший песик!» Хороший песик припал к земле, готовый к атаке. Я помахивал правой рукой, привлекая его внимание. Пес прыгнул, вцепившись в заботливо подставленную руку, после чего я засунул портянку поглубже в глотку и, ухватив пёселя за нижнюю челюсть, стал пригибать его к земле. Собака безуспешно пыталась выплюнуть ком толстой ткани, откусить мне руку с усилием сомкнув челюсти, чтобы навсегда отучить меня от дурных манер. Намотанная на кулак толстая ткань зимней портянки, глубоко забитая в глотку, не давала белоснежным зубам хищника сомкнуться на руке противника. С неожиданной силой рука противника выворачивала нижнюю челюсть пса, заставляя сильное и гордое животное упасть на асфальт. Последним отчаянным усилием кабель попытался оттолкнуть человека могучими передними лапами с набором острых когтей. Но силы времени уже не хватило и зверь грузно упал. «Дима, ремень дай!» прошипел я, прижимая бешено рвущегося пса к земле. «Не дам!» — сварливо ответил напарник. «Ты его испортишь!» «Дима, быстро дай мне мой ремень с брюх, заправь петлей!» «Давай, сними быстрее! Я его сейчас не удержу!» «Выдержка мне изменила!» Пес пытался кататься на спине и чуть не сорвал мой захват. Когда я почувствовал грубую ткань брезентового ремня в своей откинутой назад ладони, я с трудом натянул на толстую шею собаки крепкую брезентовую удавку, ранее поддерживающую мои галифе. Теперь я, крепко держась за петлю ремня, мог контролировать поведение животного, как всадник управляет уздой. Кабель еще пытался сорваться, но уже не так активно. Удерживая бьющегося пса одной рукой на затянутом ремне, я повернулся к спасенным девицам. — Так что у вас случилось, барышня? Почему такие слезы? Он на нас напал. Уже успокоившись, сказала темненькая, обличительно ткнув животное пальчиком. — Он кого-то из вас укусил? — Нет, никого не укусил. — Что тогда случилось? Мы шли от речь порта на станцию, чтобы уехать в гостиницу. Мы здесь в командировке. А тут этот пес выскочил из-за угла и к нам. Мы испугались. Взбежали на крыльцо, и два часа уже здесь стоим. Никого нет. Никто здесь не ходит. Кричали и в дверь стучали, нам никто не открыл. Какой-то вымерший город. Тёмненькое стало всхлипывать. Ну, правильно. Дверь на сигнализации. Они до восемнадцати часов вечера работают. «И что дальше?» «Ничего, просто стояли, а он сидел и иногда гавкал на нас. А я собак с детства боюсь». Чуть успокоившись, наконец заговорила блондинка. «Во время разговора мое обоняние, которое невкусный ужин рабочей столовой лишь раздразнил, испытывало какой-то дискомфорт. Я сделал шаг вперед по направлению к спасенным». Собака, успокоившись, шагнула рядом со мной и вытянула вперед черную морду, явно к чему-то принюхиваясь. Девчонки взбизгнули и отшатнулись к двери. Я успокаивающе потянул пса чуть назад. «А чем так вкусно пахнет тут?» «У нас пирожки с собой с печенкой. Мы хотели вечером в гостинице покушать перед сном». «Ну а что вы хотели?» Кос тоже хочет кушать, он запах почувствовал, подбежал к вам. Но он же бросился на нас. Если бы он бросился, то он бы и сумки ваши, и пирожки отобрал, поверьте. Нет, он культурно пытался выпросить у вас пирожок. А когда мы подошли, он попытался вас защищать. Вы же его друзья, которые могут поделиться пирожками. Он же не знал, что я тоже пришел вас спасать. Мы так испугались. Хорошая собачка. А он точно не укусит. Кидайте пирожок, а лучше два. Он поест, и мы все успокоимся. Повеселевшие девчонки вручили мне два пирожка, которые я осторожно положил сверху на вытянутую ладонь. Собака, зевая от волнения и сглатывая слюну, аккуратно приняла их с ладони и за минуту смолотила, лизнув мне руку напоследок. «Ну что, девчонки?» Хищник пока усмирен. Вам теперь куда? Нам в Академгородок. Улица Серебряно-Луговая. Да, умеете вы задачки задавать. Время сейчас около двадцати часов. Транспорт в Академгородок уже закончился. Мы даже и не скажем, как вы сможете добраться. Автобуса точно нет, электричка уже ушла. Такси стоит безумных денег. Девушки, обрадованные неожиданным спасением, даже растерялись. «Ой, мальчики, а что нам делать?» Дима демонстративно поморщил лоб. «Девчонки, а выход есть. Можете поехать ко мне? Я тут недалеко живу, в центре. Сможете у меня переночевать?» Девушки были в растерянности. С одной стороны, отвергать помощь, пусть даже малознакомого человека, было неосмотрительно. Альтернативой было остаться здесь, без возможности выбраться из этого жуткого места. Девушки переглянулись. Очевидно, за мгновение они что-то решили. «А во что это нам обойдется?» Та, что с ямочками, боевито уперла руки в бока. Дима возмущенно фыркнул. «Девчонки, я этого типа шесть месяцев знаю. На самом деле он хороший и точно не маньяк». «Этой ночью Дима для вас самый безопасный вариант ночлега. Кстати, его Дима зовут». «Я Наташа», — ответила блондинка. «А это Галя. А вы... Я Павел». «Я сегодня был бы опасным, но мне надо вот это чудовище пристраивать». Я потянул за импровизированный поводок. Чудовище обнюхало сумки девушек и горько, почти как человек, вздохнуло, поняв, что пирожки кончились. — Ну, значит, к вам. Когда мы после развода в РУВД стали загружаться в развозной УАЗик, водитель оглянулся на непонятную суету и, округлив от удивления, глаза завопил. — А это что за люди? И животные? — Олег, успокойся. — На фабричке у речпорта нашли. Девушки командировочные, им в Академ надо. Они сейчас доберутся в Академ? «Собака тоже командировочная?» «Собаку я себе возьму. Усыновлять буду». «Ну, тогда собаку в собачник, а ломав с одной барышней рядом со мной пусть садится. Ну, а вторую барышню сзади на коленке возьми, а то мне кроме вас еще пятерых вести. Когда мы высаживали Диму, девушки вновь обменялись какими-то сигналами и попрощались. В своей квартирке Наташу я тут же прогнал в душ, выдав ей свой спортивный костюм и чистое полотенце, а сам под контролем пса отправился на кухню варить кулеш и свиных ребер, что собирался употребить с пивом и перловки. Когда я вышел из душа, Наташа лежала в темноте молча, изредка громко стуча зубами. Я вытащил единственные присутствующие дома таблетки парацетамола и накрыл ее шинелью поверх теплого одеяла. В шесть утра я проснулся от холода, которым тянуло от огромного окна. Отопления пока не давали, а холодный ветер продувал насквозь незаклеенные еще на зиму деревянные рамы. С одной стороны матраса под двумя одеялами и шинелью постановала моя гостья. С другой стороны, упираясь всеми четырьмя лапами в стену, счастливо спал пес, который за ночь с пола частично перебрался на край моего матраса и был вполне доволен собой. Я сунул ладонь под многочисленные покрывало и уткнулся в обжигающее женское тело. Видимо, парацетамол не очень помог моей гости.